«Сценарий повторяется. Если от даты нового постановления отсчитаем 19 дней, то как раз попадем в 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. Смотри книгу «Первую» Ледоков». «В этот день Красная Армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. 19 дней совпадение.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 Этот механизм отсчета дней отработан на учениях и предыдущих освобождениях. В июне 1941 года он снова пущен в ход. Детонатор мины, заложенной под Европу, начал отсчитывать время. Постановление, как все подобные ему, было секретным. О его существовании стало известно через много лет после окончания войны. Да и то название, опубликованное от текста, скрыт. Но об этом наборе номенклатуры известно несколько больше, чем о наборе 4.000 коммунистов в августе 1939 года. Например, известно, что в этом наборе был секретарь Днепропетровского обкома по оборонной промышленности Леонид Брежнев. В армию Брежнев попросился утром 22 июня 1941 года. Просьба его была немедленно удовлетворена.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 в котором Хрущев в сентябре 1939 года на новой германской границе делился мыслями о будущем Европы. Летом 1941 года Тюленив уже имел пять генеральских звезд. В Польше во время освободительного похода он показал себя хорошо, и вот новые назначения — Румыния. Подготовка Красной Армии к освободительным походам